Глава 49. Дверь открылась, когда я только подносил к ней руку, чтобы постучать. Анна-Мария стояла посреди комнаты, глядя на нас, словно мгновением раньше по системе громкой связи объявили. от Томас вошел в здание и спустился на второй этаж. Слева ее охранял золотистый ретривер Рафаэль. Справа моя собака-призрак Бу. Шторы закрывали окна, лампы от Тиффани не горели. Источником света служили три стеклянных сосуда, напоминающих квадратные вазы с узким горлышком. Одна давала белый свет, две — цвета бренди. В каждой вазе горящий фитиль плавала в озере масла. Анна Мария протянула правую руку, и Тимати тут же пошел к ней, словно давно ее знал. Когда он коснулся протянутой руки, она наклонилась и поцеловала его в лоб. В Магик Бич, в день нашей встречи, Анна Мария предпочитала масляные лампы электрическим. Она говорила, что солнечный свет выращивает растения, растения выделяют масла, и потом эти масла горят в лампах, отдавая свет минувших дней. Она находила его более приятным глазу, чем электрический. В моих апартаментах никаких масляных ламп не было. Может, она попросила принести ей эти, может, Константин сам их ей принес. Она повела Тимати к дивану, и они сели посередине. Рафаэль запрыгнул на диван рядом с Тимати, свернулся калачиком, положив голову мальчику на колени. Бу устроился рядом с Анна-Марией. Одна лампа стояла на кофейном столике. Прямо на дне на потолке подрагивала несколько кругов света и тени отражения стеклянного сосуда. Анна-Мария держала правую руку мальчика в своих руках. Они улыбались друг другу. На маленьком обеденном столе стояла другая масляная лампа. На дне на потолке тоже подрагивали круги света и тени. На этом же столе находилась большая неглубокая синяя миска, в которой плавал один огромный цветок с белыми, толстыми, словно из воска листьями, а не три, как прежде. «Кого ты видишь, когда смотришь на меня?» — спросила мальчика Анна-Мария. «Мою маму». «Но я не твоя мама, так?» «Нет», — ответил Тимати, — «ты не моя мама, но, возможно, сможешь ей устать». «Я смогу? Это было бы здорово!» И впервые зазвучал голос мальчишки, а не старика в мальчишечьем теле. Одной рукой она нежно откинула волосы с его лба, приложила к нему ладонь, словно хотела узнать, нет ли у мальчика температуры. Здесь происходило что-то важное, но я понятия не имел, что именно. Третья масляная лампа, дававшая белый свет, стояла на столешнице в кухне. Примеси в фитиле заставляли язычок пламени мерцать и изменять высоту. Иногда он едва не дотягивался до длинного горлышка, но потом вновь опускался к поверхности масла. Вновь взяв руку Тимати в свои, Анна-Мария спросила, «Как тебе удалось оставаться самим собой все эти годы?» «Благодаря книгам», — ответил мальчик, — «тысячам книг». «Наверное, это были хорошие книги?» «Некоторые — да, другие — нет. Ты понимаешь, какая хорошая?» «И как ты это понимаешь?» «Сначала потому, что чувствуешь. А потом...» прочитав то, что есть на странице, и то, чего нет. «Между строк?» Я совершенно не понимал смысла всего этого разговора и чувствовал себя пятым колесом даже не телеги, от трехколесного велосипеда. Внезапно меня отвлек от их разговора донесшийся снаружи шум, ляск и грохот. Я подошел к одному из окон. Отодвинул шторы и прижался лбом к стеклу, чтобы лучше видеть. Одним этажом ниже возбужденные уроды толпились у основания гостевой башни просто отвратительные и более отвратительные. Я слышал, как поркеры рычат и фыркуют, а потом вновь раздался металлический ляск и грохот. Один ударил топором по решетке, защищавший окно первого этажа, находившееся под тему, у которого стоял я. Даже если бы им удалось раскрошить кирпичи, в которые заделали решетку и вытащить ее, они не смогли бы протиснуться в столь узкое окно. Да, эти монстры были дикарями, невероятно вспыльчивыми, психически неустойчивыми, не так уж и отличались от свиней, но не настолько глупыми и обезумевшими от ярости, чтобы дальше атаковать окна, когда их дожидалась входная дверь. Ее, конечно, укрепили железом, но не обили полностью. Железо по всему периметру, железо по углам, железные полосы, но оставались немалые участки дубовой поверхности. И хотя толщина двери впечатляла, и железо не поддалось бы тупым монстрам, которые могли лишь пытаться выбить дверь, она не могла выдержать натиск уродов, вооруженных топорами и молотками. Виктория Морс говорила, что такое оружие уроды никогда не использовали. До этого полного прилива появлялись в поместье только с дубинками. И она сказала, что они становятся умнее. Один увидел меня в окне второго этажа, а начал визжать и трясти сжатый в кулак рукой. Его ярость заразила остальных. Теперь они все смотрели на меня, визжали, требуя крови, потрясали кулаками и оружием. Я подумал об анцеладе и титанах. На них обрушивались те самые камни, которые они навалили горой, чтобы добраться до небес и устроить войну с богами. Но я не относил себя к богам, да и второй этаж находился гораздо ниже небес. Отвернувшись от окна, я прервала на Марию и Тимати, увлеченных разговором. Уроды здесь, как только они решат вырубать дверь, у нас останется максимум 10 минут. Тогда мы будем волноваться об этом через 8 минут после того, как они займутся дверью, ответила Анна-Мария, словно под башней стояла не стая уродов, а распространительница Эйвона, желающая предложить нам новую косметическую линию. «Нет-нет-нет», я замотал головой. «Ты не знаешь, какие они, эти уроды, а чтобы рассказать, нет времени». «У меня нет времени слушать», ответила она. «Я должна обсудить с Тимом кое-что более важное». Мальчик и собаки, похоже, с ней соглашались. Все улыбнулись мне, словно их веселила моя тревога, вызванная появлением нескольких свиноприматов жаждущих откушать человеческого мяса. Мы должны подняться на третий этаж. Единственная возможность выбраться отсюда, уйти тем же путем, которым мы с Тимом попали сюда. Ты иди первый, молодой человек. Мы с Тимом последуем за тобой, как только закончим наш разговор. Я знал, что давить на нее бесполезно. На мои аргументы она ответила бы или несколькими успокаивающими словами, или загадочной фразой, смысл которой я бы разгадывал три года, да еще неизвестно, разгадал бы или нет. "Хорошо", кивнул я, — «ладно, договорились, как скажешь. Я пойду на третий этаж и буду ждать вас. А также уродов, призрачного коня, марширующий духовой оркестр, кого угодно, всех, просто буду ждать». «Это правильно», — ответила Анна-Мария и продолжил разговор с Тимати. Я вышел из ее апартаментов, закрыв за собой дверь и побежал по лестнице, но не вверх, а вниз. В вестибюле между наружной дверью и дверью в мои апартаменты я услышал уродов которые хрюкали, как свиньи, и произносили почти человеческие слова, и когда я их слышал, кожа покрывалась мурашками. Они, видимо, подбадривали друг друга, словно игроки перед началом важного матча. В моих апартаментах с верхней полки у шкафа в спальне я достал завернутую в пластик толстую пачку денег, которую дал мне старый актер Хач Хатчинсон, прежде чем несколькими днями раньше я покинул Магик Бич. Если бы мне удалось разрушить Роузленд и убежать, эти деньги понадобились бы нам с Анна Марии. За те недели, что я проработал в Магик-Бич у мистера Хатчисона, мы стали друзьями. Я не хотел брать его деньги, но он настаивал с таким благородством и добротой, что окончательный отказ воспринимался бы оскорблением. Когда мистеру Хатчисону было 9 лет, лопнуло множество банков и началась Великая Депрессия. Соответственно, он не доверял этим заведениям. Держал деньги в морозильнике, в толстых пачках, упакованных в пластиковые мешки и перетянутых изолентой. На каждой пачке имелась зашифрованная надпись. «Говяжий язык. Пачки двадцатки. Сладкое мясо. Половина двадцатка и половина сотенных». Хач дал мне одну такую, предварительно положив ее в розовый с летящими желтыми птичками подарочный пакет. Он не сказал мне, сколько в пачке денег, а я в нее не заглядывал. Забыл даже кодовую надпись. Когда достал пачку с полки, выяснилось, что на ней написано «свиная кожа». У того, кто живет в центре вселенной, определенно есть чувство юмора. Держа в руке подарок мистера Хатчессона, я покинул мои апартаменты и запер за собой дверь. Уроды еще не начали вырубать входную дверь. Я поспешно поднялся по спиральной лестнице на третий этаж, проскочив мимо апартаментов Анна Марии. В гнездо для собачки я предусмотрительно засунул две смятые долларовые купюры, так что дверь легко открылась. Когда я вошел в помещение, где находился хроноскав, Константин Клойс выступил из-за двери и ударил меня прикладом помповика с пистолетной рукояткой.